Глава 107. 23 июля 510 года до нашей эры. Ариадна сидела на краю кровати, сложив руки на коленях и склонив голову. Она обливалась потом и с трудом подавляла тошноту. Она не знала, виною ли тому беременность или драматические обстоятельства, которые всем им суждено было переживать. Она подняла голову и заставила себя сделать медленный и глубокий вдох. Ей казалось, что в комнате жарко и душно. Нужно было подышать свежим воздухом, она надела сандалии и вышла на улицу. Небо над головой простиралось черным покрывалом. На горизонте, над морем, тьма начинала робко светлеть. Повсюду Ариадна заметила множество теней. Это были аристократы сибариты и ученики, которые всю ночь не смыкали глаз. Она наполнила легкие чистым утренним воздухом, и отправилась к портику, шагая между людьми. Проходя мимо, различала усталые и озабоченные лица. Все ждали, молча устремив глаза на северную дорогу. «Оттуда вернется наша армия. А может, набросятся орды сибаритов, подумала Ариадна. Шагая среди напряженного молчания, она вспомнила краткую речь, которую Пифагор произнес накануне, обращаясь ко всем присутствующим в общине, как к сиборитам, так и к ученикам. Слушая эту речь, она с облегчением поняла, что отец постепенно преодолевает последствия смерти Аристомаха и знакомство с загадочным свитком, найденным рядом с телом. Его слова были твердые и спокойны. В них чувствовалась неподдельная искренность. Он сказал, что каждый из них волен уйти. Если какой-нибудь ученик захочет покинуть общину, когда-нибудь он сможет беспрепятственно вернуться. Он попытается защитить тех, кто остался, но обещать ничего не может. через час половина сибаритов ушла, но ни один из учеников не ушел из общины в любом случае подумала ариадна покинуть кротон становится все труднее и труднее в общине укрывались шестьсот учеников насельников плюс триста беженцев сибаритов столько их было до предыдущего вечера при этом у них было всего 20 ослов и мулов да старая кобыла почти все сибариты прибыли верхом Но многие лошади вскоре пали, изнуренные многочасовой скачкой или в результате полученных ран. Цена на лошадей взлетела, а достать билет на корабль было практически невозможно. Тысячи кротонцев уходили пешком по южной дороге, зная, что в считанные часы на них может обрушиться грозная вражеская конница. Накануне в разгар отчаяния группа из 40 сибаритов договорилась и совместно приобрела небольшое торговое судно. Среди них был главк. вспомнила Ариадна, нахмурившись. Непредсказуемому Сибариту посчастливилось заниматься торговлей, и как раз незадолго до этих событий многие его корабли отправились в плавание. Некоторые из них вернутся в Сибарис и, вероятно, попадут в руки мятежников. Однако другим он может передать сообщение, чтобы они направились в Сиракузы. Оттуда он сможет выстроить заново свою торговую империю. Сибариты, которые приобрели корабль, покинули общину накануне. Ариадна и Акинон были среди сотен людей, вышедших к воротам общины, чтобы посмотреть им вслед. Атмосфера была напряженной, почти никто не разговаривал. По дороге потянулась процессия сибаритов, направлявшихся к порту Кратона. Ариадна увидела, что к ним присоединился Главк. Четверо солдат окружали его как живой щит. Она не разговаривала с ним уже три дня после того, как сибарит требовал позволить ему разместить в общине личную охрану. Физиономия главка осунулась, под глазами темнели фиолетовые круги. Казалось, он целыми днями не спал. Проходя мимо Ариадны, он посмотрел на нее и быстро отвел взгляд, но потом, казалось, передумал и повернулся к ней, не сбавляя шага. — Я уезжаю в Сиракузы, — сообщил он с почти враждебной сухостью. — Там у меня есть клиенты, которые задолжали достаточно, чтобы поселить меня в своем городе. С той же резкостью он повернулся к ней спиной и зашагал прочь. В этот момент к нему подбежал один из сибаритов, остававшихся в общине. Это был пожилой мужчина, такой худой, что выглядел нездорово. Он просочился между охраной Главка и схватил его за одежду. «Возьми меня с собой, Главк!» Солдаты попытались его оттолкнуть, но он так крепко вцепился в накидку, что ткань порвалась. Жирный белесый торс Главка обнажился. «Я брат твоей матери, Главк!» «Сделай это ради нее! Не бросай меня на верную смерть!» Отчаянные крики этого человека потрясли всех присутствующих. Главк набросился на дядю и начал дубасить его кулаком по голове. «Пусти, ублюдок!» Лицо Главка внезапно покраснело, на нем обозначилась необузданная ярость. Пожилой дядя попытался сопротивляться, не выпуская ткани, но племянник ударил его в третий раз, и старик рухнул на грунтовую дорогу. Главк был вне себя. «А ну, дай мне свой меч!» — крикнул он одному из охранников. Мгновение солдат колебался. Главк сделал шаг к нему, схватил рукоятку меча и вытащил его из ножен. Повернулся к дяде, лежащему без сознания, и поднял меч. Все произошло очень быстро. Раздался металлический звон, и меч главко вылетел у него из рук. Он схватился за запястье, скривившись от боли. Его солдаты поспешно развернулись и встали перед мускулистым египтянином, разоружившим их господина. Главк повернулся к Акинону. Его первым побуждением было приказать убить его, но холодно-решительный взгляд египтянина заставил его поколебаться. Окинон явно полагал, что сможет противостоять его охранникам. «Проклятый Окинон, ты бы не был так уверен в себе, если бы со мной был Борей!» с ненавистью подумал Главк. Он яростно стиснул зубы и медленно обвел взглядом присутствующих. Ариадна вздрогнула. Глаза толстяка были наполнены ненавистью и презрением. Физиономию исказила злобная гримасса, и он издал громкий, неприятный смех. «Надеюсь, я больше никогда его не увижу», — вздрогнула Ариадна при воспоминании о смехе Главка. Она отошла от центральной тропы и села на землю, превратившись в очередную выжидательную тень. В ближайшие несколько часов погибнут тысячи. Будут ли они сами среди мертвых отныне в руках судьбы? «Они могут превратить нас в рабов», — Ариадна стиснула зубы. Защитный инстинкт заставил ее сложить руки на животе. Раннее утро было прохладным, и через некоторое время кожа покрылась мурашками. Она потерла руки, чтобы хоть немного согреться, потом согнула ноги и обняла колени. Она больше не чувствовала тошноты. Ей хотелось, чтобы солнце взошло, и воздух побыстрее прогрелся, но до рассвета оставалось еще полчаса. Заря, занявшаяся за горизонтом, позволяла видеть лучше. Положив голову на колени, Ариадна обвела взглядом окружавших ее людей. Она вдруг заметила, что перед ней в десяти шагах по диагонали стоит Акинон. Лицо его было напряжено, челюсти сжаты, брови нахмурены. — О чем он думает? — спросила себя Ариадна. А еще она видела, что у него сабля. Он был единственным вооруженным человеком в общине, поскольку гоплитов, назначенных для обеспечения безопасности, забрали в армию для борьбы с повстанцами. Она наблюдала за ним, не двигаясь, и Акинон ее не замечал. Потом Ариадна перевела взгляд на северную дорогу. Небо наполнялось сиянием зари, а она думала о насмешливом взгляде главка. «Кажется, он уверен, что все оставшиеся в Кротоне умрут», — сказала она себе. Борей стоял на вершине холма, с любопытством наблюдая за последними приготовлениями к бою. У ног его простиралась равнина, на которой произойдет сражение. До него доносился напряженный гул и запах дыма костров. Холм, на вершине которого стоял Борей, был частью возвышенности, ограничивающей равнину с одной стороны. С другой стороны, в километре от холма, лежало море. «Отлично подготовленная армия», — усмехнулся Борей. Один из флангов кротонской армии доходил почти до холма. Борей видел ближайших солдат. Их разделяло чуть более ста метров. Авангард состоял из шеренги кавалерии. Сразу за ней располагалось подразделение гоплитов, составлявшее треть пехоты. Оно включало в себя семь рядов. Среди них выделялось некоторое количество солдат с трубами, двойными флейтами и другими инструментами. Борей предположил, что их задача — передавать приказы в разгар битвы. Далее виднелось свободное пространство в 10 шагов, еще треть пехоты, снова свободное пространство и, наконец, остальные солдаты. Шеренга кавалерии и три пехотных подразделения простирались от подножия холма до самого моря. Армия Кратона с фронтом шириной в километр с вершины холма выглядела впечатляюще. Видел Борея и армию Сибаритов, располагавшуюся километрах в двух слева. Сибариты казались менее организованными, однако их было вдвое больше, чем кротонцев. К тому же их кавалерийский отряд исчислялся несколькими рядами. Борей дал волю воображению. Он мечтал, что находится в центре битвы. Он готов был еще раз отдать свой язык в обмен на то, чтобы хозяин позволил ему участвовать в сражении. Головы бойцов едва достигали бы его груди, а сами вояки весили бы вдвое меньше. Перед ним бы простиралось море голов, которые он бы давил без конца. Убийство доставляло ему неописуемое наслаждение, но оно всегда оказывалось слишком кратким и эфемерным. В такой битве он сможет убить сотни людей. Он сможет отнимать жизни часами. Он... Рот его наполнился слюной, и ему пришлось сглотнуть. Он посмотрел на хозяина. Тот обещал Борею, что если ситуация будет под контролем... Он позволит ему поохотиться на убегающих кротонцев. Что ж, хоть так. По крайней мере, я сделаю их смерть медленной. С наслаждением думал Борей. Под своим металлическим лицом человек в маске улыбался. Он заметил, что Борей возбужден, но гигант его беспрекословно слушался. Он не стал бы действовать самостоятельно, он лишь выполнял его приказы. А на этот раз приказ звучал однозначно. «Защищать хозяина во время битвы». Находиться так близко к сражающимся армиям предполагало определенный риск. Они могли встретить группу разведчиков, как кротонцев, так и сибаритов. Кроме того, если битва будет проходить по намеченному плану, он хотел встретиться с Телисом, чтобы занять видное место во время наступления на Кротон. Добраться до Телиса сразу после битвы будет опасно. Его окружат тысячи людей, опьяненных кровью и насилием. Борей будет его лучшей защитой. Сибариты вели себя именно так, как он хотел. Происходящее было организовано с помощью нитей, за которые он дергал в Сибарисе неделю назад. После битвы настанет время снова подергать за нити, но до тех пор он предпочитал держаться в стороне. Благодаря своему влиянию на Килона и его последователей, ему удалось столкнуть между собой Кротон и Сибарис. «Они в самом деле глупы», — думал он. «Если бы вместо того, чтобы воздержаться... они проголосовали за выдачу аристократов, им удалось бы сохранить мир. Он издал короткий смешок. Какое изысканное удовольствие подталкивать к самоубийству как великих пифагорейских учителей, до чего жалок и предсказуем оказался Аристомах, так и целые города. Но не это заставляло его улыбаться, наблюдая за тем, как две армии готовятся к битве. Более всего его радовали другие нити, которые он привел в движение через Килона. Политик организовал ему встречи с продажными гоплитами, которых держал на жалование, а через них ему удалось добраться до гораздо большего числа кротонских военных. В общей сложности каждый пятый командир армии Кротона получил причитающееся ему золото. Проклятый Милон. Спартанец Бранк ехал верхом в полутьме, проводя последний осмотр сибаритских войск. Из-за Милона он всю ночь глаз не сомкнул и сейчас был усталым и угрюмым. К сожалению, следовало признать, что кротонский главнокомандующий проявил превосходную военную смекалку. Задействовав нескольких солдат, он шесть или семь раз за ночь поднял на ноги всю армию Сибаритов. То им казалось, что их атакуют с фланга. То вдруг обнаруживалось, что сотни гоплитов подкрадываются к другому концу лагеря. Им мерещилась настоящая атака, и они беспорядочно метались взад и вперед, думая, что стали жертвами отвлекающего маневра и лишь затем обнаруживали очередной обман. «Благодарю Ареса за то, что по-настоящему на нас так никто и не напал», — думал Бранк. Лагерь всю ночь представлял собой полнейший хаос. Минуты две Бранк продвигался по свободному коридору между кавалерией и пехотой. На мгновение он прикрыл глаза и представил, как имя его гремит на всю Спарту, на весь греческий мир, как имя человека, победившего легендарного Милона Кротонского и его могучую армию. Он улыбнулся уголком рта и сосредоточился на пехоте, расположенной справа от него. Солдаты выглядели изможденными, однако страх держал их в напряжении. Они продержатся еще несколько часов, прежде чем скажется ночной недосып. Было очевидно, что лучше бросить их в бой как можно скорее. Бранк с восхищением отметил способность полимарха стремительно перемещать всю свою армию. Накануне они появились на другом конце равнины значительно раньше, чем предполагалось. Тем не менее, он никогда бы не начал битву так, как планировал Милон. Он бы занял узкий перевал в нескольких километрах к югу. При менее численной и более дисциплинированной армии стоило бы избегать прямого противостояния. «Наверняка он уверен в преимуществе, которое обеспечивает дисциплина», Бранк покачал головой. «Но сегодня она не поможет». Эта битва была не похожа на любую из тех, о которой Бранк когда-либо слышал. Кавалерия никогда не использовалась для нападения, только для защиты с флангов и для преследования противника. Но в нынешних условиях было логично напасть с помощью кавалерии, учитывая ее необычную мощь, а также пугающую неопытность их пехоты. Однако для Милона разумным было бы избежать прямого противостояния и использовать свою дисциплинированную армию для молниеносных атак и отступлений, которые, возможно, в конечном итоге разгромят сибаритскую армию. "Ты выиграл множество состязаний по борьбе, Милон", шептал Бранк. "Но эту битву ты проиграешь". Добравшись до конца войск, Бранк увидел Телиса. Предводитель сибаритов наблюдал за последними передвижениями своих людей, стоя на возвышении в 20 метрах от последнего ряда. Он сидел верхом на великолепном коне, был облачен в доспехи и вооружен отличным мечом. Несмотря на это, Бранк отметил, что он сдержан и молчалив, как и многие воины перед своей первой битвой. «Сражение с армией — это тебе не охота за жирными богачами», подумал он, внезапно почувствовав презрение. Тем не менее, постарался его ободрить. «Все в порядке, Телис. Это будет быстрая и несложная победа». Он поравнялся с лошадью Сибарита, и оба повернулись к войскам. В авангарде располагалась кавалерия. Она занимала четыре передних ряда — лучшие люди верхом на двух тысячах лошадей, с любовью откормленных и выдрессированных в аристократических кварталах Сибариса. В том месте, где они находились, ширина равнина составляла полтора километра. Однако чем дальше на юг, тем ближе холмы подходили к морю. Это придавало местности форму воронки, сужающейся в направлении к кротонцам. Вот почему Бранк заставил сиборитский авангард занять всего один километр, растянувшись на такую же ширину, что и Кратонский. Если бы они этого не сделали, им бы пришлось сужаться по мере продвижения, что полностью нарушило бы их строй. «Ты уверен, что они не нападут?» — спросил Телис менее твердо, чем ему бы хотелось. «Не нападут». Они заинтересованы в том, чтобы сражение проходило в узкой части, чтобы хоть так компенсировать свою малочисленность. В таком случае, почему бы им не отступить еще дальше? Полагаю, Милон посчитал, что для имеющихся у него сила это идеальная позиция. На более тесной территории он не сможет воспользоваться подвижностью своих дисциплинированных войск. Упоминание о достоинствах Кратонской армии встревожило Телиса, поэтому Бранк поспешил сменить тему, перейдя к разработанной ими тактике. «Мы не дадим им времени ни на какую стратегию. Двинемся кучно, впереди кавалерия, за ней пехота. А когда останется сотню шагов, бросим все войска разом». Террис подмигнул. «Застанем их врасплох, доказав, что тоже способны маневрировать во время боя». Бранк имел в виду обходной маневр, которым они надеялись поразить кратонцев. Разведчики исследовали местность и пришли к выводу, что обойти боковой мыс невозможно, а значит, следует придумать нечто другое. Они дождутся, пока первый ряд кавалерии не врежется во вражескую армию. В этот момент сто лошадей по краям третьего и четвертого ряда атакуют кротонцев с фланга. Те дрогнут под натиском кавалерии и не сумеют отбить атаку. Как на склоне холма, так и на берегу их затопчет лавина лошадей, которая в итоге нападет сзади. Их ряды будут прорваны, и, что еще важнее, они потеряют возможность отступить. Это будет не победа, а истребление. хорошо во имя зевса давай уже приступим воскликнул Телис. бранк пропустил Телиса вперед сибарит займет место посреди четвертого ряда кавалерии в самой безопасной точке во всем построении его прикроют спартанский наемник и несколько доверенных людей благодарный человек всегда щедрее усмехнулся бранк заняв свое место среди солдат спартанец оглянулся тридцать тысяч сибаритов составлявших пехоту Занимали полосу шириной в 50 метров. Они не были подготовлены как настоящая армия, но были собраны и молчаливы. Бранк привстал и смотрелся внимательнее, пытаясь различить кого-нибудь из солдат последнего ряда. Он кивнул в их сторону. Накануне разъяснил войску задачи последнего ряда пехотинцев казнить любого, кто попытается отступить. Он повернулся вперед. Телис смотрел на него так, словно он возглавляет армию. Так и есть. сказал себе Бранк, наслаждаясь пьянящим ощущением власти. Краем глаза он видел, что вот-вот взойдет солнце. Он высоко поднял правую руку. У них не было ни инструментов для передачи приказов, ни войск, способных выполнять их во время боя. Вот почему он собирался отдать всего два приказа. Первый — начать наступление. Второй — броситься в атаку, когда они окажутся в ста метрах от неприятеля. Он опустил руку. Равнина задрожала. Милон нахмурился. Сидя верхом на коне, он увидел, как армия сибаритов зашевелилась. Через мгновение до него дошли звуки наступления. Он был в центре первого ряда своей армии среди конницы. Справа и слева от него располагались по трое командиров. Пехота за их спиной вела себя так тихо, что казалось, ее и нет вовсе. Конница тоже безмолвствовала. Глядя на врага, Милон испытывал тревожное чувство, что посреди равнины он очутился один. Пять минут назад он получил последнее сообщение. Разведчику едва исполнилось двадцать, и было заметно, что он сильно встревожен. «Они готовы двигаться вперед, господин. Свою кавалерию они выстроили в четыре ряда. Сразу за ней единым блоком стоит пехота». Милон задумчиво кивнул и велел солдату занять свое место. Сибариты делали то же самое, что делал бы он в их обстоятельствах. Они были намного сильнее благодаря кавалерии, но не имели военной подготовки. Лучше всего, как можно скорее нанести удар. Никакой тактики, одна лишь грубая сила. Но организовать такую атаку было непросто, не говоря о том, что их армия состояла из обычных горожан. Он беспокойно повел головой из стороны в сторону. Это было еще одним доказательством того, что сибариты получали советы военных. Он вытянулся на коне, чтобы взглянуть на дальние пределы своей армии. Слева они компактно занимали первые несколько метров склона. Справа простирался пляж шириной метров тридцать. Их войска стояли на светлом песке, а замыкающим людям пришлось зайти в море так, что вода доходила им до колена. «Будет катастрофа, если враг ударит с флангов», — подумал Милон. Он снова посмотрел вперед. Породистые сибаритские лошади располагались менее чем в километре. Они приближались медленно, словно прогуливались. Не было видно ни знамен, ни каких-либо других заметных отличий. Милон, напротив, был безошибочно узнаваем среди своих людей. Не только из-за его поразительного телосложения, но и из-за двух венков на голове. Лавровый символизировал семь побед на пифийских играх, а из веток оливы — шесть побед на олимпийских. Он гордился своими венками, к тому же они служили для поддержания дисциплины и морального духа войск, напоминая, что главнокомандующий — величайший герой в истории Кротона, овеянный славой. Несмотря на уверенность и престиж Милона, сейчас большинство его солдат и командующих боялись, что он приведет их к гибели. Враг находился всего в полукилометре, и было очевидно, что он намерен снести их с лица земли просто самой своей массой. Все они целыми днями обсуждали две тысячи лошадей, которые увеличивались в размерах при каждой новой беседе у костра. Кротонцы смотрели на собственную кавалерию и качали головами. Еще бы. У них только один конный ряд, тогда как у врагов целых четыре. Они смотрели на свободные промежутки между лошадьми и представляли, как туда вломятся разъяренные сибаритские животные. И зачем потребовалось Милону столько людей, вооруженных трубами или флейтами вместо мечей? Неужели так важно отдавать звуковые сигналы приказов, пока враг сокрушает их, словно гигантская волна. Армия Сибариса неумолимо наступала, и они в отчаянии наблюдали за ее приближением, не понимая, почему Полимарх расставил кротонцев так редко. Не видели смысла в лобовом столкновении. Если бы заранее знали, что Милон собирается вести битву таким образом, они бы взбунтовались. Теперь им оставалось лишь попытаться выжить. Когда Сибариты оказались в трехстах метрах, солнце уронило на них свои первые лучи. Их авангард был виден более отчетливо, и отчетливее стали неуверенность и страх, овладевшие кротонцами. Они вздрогнули, видя в этом знак того, что боги поддерживают врага. «Они боятся», — подумал Милон, глядя краем глаза на своих командиров. Затем вновь сосредоточил все свое внимание на сибаритской армии. Их разделяло метров двести, и уже было видно, что надвигавшиеся лошади в самом деле необычного размера. Они приближались очень медленно, чтобы поддерживать строй и поберечь силы пехоты. Образ учителя Пифагора всплыл в сознании Милона, придав ему некоторое спокойствие. «Мы поступаем правильно», — подумал он. «Это самое главное. Даже если тысячи людей умрут в это утро, возможно, погибнет и он сам». Он повернул левую руку, вцепившись в ремни круглого щита. Приподнял его и украдкой посмотрел на толстый металлический наконечник, торчавший спереди. Щит служил как защитой, так и оружием для нападения. Затем взглянул на острие меча, который достал из ножен и держал наготове. Перед боем он всегда проверял оружие, это был его ритуал. Он глубоко вдохнул и повернулся к пехоте, сначала налево, а потом направо. К нему были прикованы сотни глаз, ожидая приказов, чтобы мгновенно передать их всей армии. Острие его меча указывало в небо. Тысячи солдат взялись за рукоятки своих мечей. В тот миг, когда расстояние, разделявшее обе армии, сократилось до сотни метров, конница сибаритов бросилась в атаку. Это было похоже на землетрясение. Земля загудела под ногами кратонцев. Металлические пластины, покрывавшие их доспехи из кожи или льна, застучали друг от друга, во рту заклацали зубы. Этот звон становился все громче, как и топот вражеской конницы. Пятнадцать тысяч кротонцев взмолились Гераклу, Зевсу, Аполлону и Аресу, но по-прежнему стояли неподвижно, сжимая челюсти под бронзовыми шлемами. Милон ждал, подняв меч. Его люди смотрели на него и на две тысячи лошадей, устремившихся им навстречу. Они были всего в 70 метрах, а Милон все еще не отдавал приказа перейти в наступление. Шестьдесят метров. К небу поднялись сотни труб. Трубачи с трудом удерживали воздух, наполнявший щеки. Почему Милон не опускает меч? Почему они не выставили пики и не вырыли заранее рвы, которые могли бы смягчить удар противника? Пятьдесят метров. Грозная конница Сибариса обрушилась на армию Кратона, как ураган. Вслед за двумя тысячами лошадей бежали тридцать тысяч разъяренных воинов, готовых завершить бойню. Милон взревел, как зверь, и направил свой меч в сторону врага. Трубы пронзительно протрубили приказ в атаку, опередив своих людей, герой Кротона бросился на конницу Сибаритов. Глава 108. 23 июля 510 года до нашей эры. Армии должны были вот-вот столкнуться в точности напротив человека в маске. «О боги, какая великолепная картина!» — мысленно отметил тот. С холма, на котором он стоял, открывалось потрясающее кровавое представление, подсвеченное богрецом восходящего солнца. Конница сибаритов бросилась в атаку, и человек в маске задержал дыхание. Он был потрясен тем, что вот-вот должно было произойти. Потрясен плодом собственных махинаций. 50 тысяч человек, убивающие друг друга, только потому, что он этого захотел. Он жадно ловил каждое мгновение. В первую же минуту у него на глазах погибнут тысячи людей. Грядущее зрелище вызывало эйфорию, а ведь это всего лишь начало его неминуемой славы. «Я сам решу, кто выживет, а кто умрет», — загадал он. Когда оставалось всего 50 метров, отделяющих внушительную кавалерию сибаритов от тонкого редка кротонской конницы, Милон по-прежнему держал меч поднятым, не пуская своих людей в бой. Они стояли неподвижно, молча, а вражеская кавалерия и пехота надвигались на них, издавая боевые возгласы. «Почему они не нападают?» — удивленно спросил себя человек в маске. Нападение принесет им мало пользы, но стоять неподвижно, не имея никакой обороны, было просто самоубийством. В этот момент Милон опустил меч, заревел и бросился на врага. Он сделал это с такой неистовостью, что его люди мигом вырвались на несколько метров вперед. Будучи вот-вот поглощенным сибаритской лавиной, он походил на одинокую мышь, стоящую на пути стада быков. Милон, один из рабов Пифагора, к тому же его зять», — отметил человек в маске. Неминуемая гибель кротонского героя вызвала у человека в маске особую радость. Конница Сибариса нависла над Милоном, как грозовая туча. За спиной главнокомандующего по всей равнине истерически визжали трубы, воспевая войну и смерть. Кротонцы начали массированный натиск. На бегу они громко кричали, превращая свой страх в ненависть и ярость. К яростному крику присоединился грохот сотен двойных флейт и сиринг, цимбал и бубнов. Охваченный этим грохотом, герой Кратона стремительно приближался к напиравшим на него лошадям. Он заметил зазор между двумя лошадьми и изменил траекторию, чтобы прорваться посередине. Его ноги крепко сжимали конские бока. Всадник и конь будто бы превратились в кентавра. Он поднял щит, чтобы защитить себя от удара, который вот-вот нанесет противник слева, и отвел руку, державшую меч. Разум был пуст. Его поступки руководствовались природной воинской интуицией. Примечание. Сиринга — флейта из ряда стволов разной длины. известная также как флейта пана. Конец примечания. Он бросил последний взгляд на всадника слева и переместил щит, чтобы отразить удар вражеского меча. В следующий миг сосредоточил свое внимание на воине справа. Глаза противника всегда указывали, каков будет его следующий шаг. Всадник смотрел на его голову. Меч его был поднят, бог защищен щитом. Выражение лица было яростным, без намека на страх. Он, несомненно, был опытным наемником. Милон сосредоточился, чтобы остановить удар. Когда они оказались в нескольких метрах, ярость на лице противника сменила удивление. Несколько секунд назад он пришпорил скакуна, пустив его тяжелым галопом, как вдруг конь резко затормозил. Всаднику пришлось наклониться вперед, ослабив защиту. Милон сунул меч под вражеский щит, пронзил кожаную кольчугу, как шелк, и острие меча вонзилось в печень наемника. Конь Милона продолжал двигаться вперед. Полимарх извлек меч из тела врага, существенно расширив рану. В это мгновение Милон выдвинул свой щит и почувствовал сильный удар. Он услышал крик боли и заметил, что всадник слева упал на землю. Он придержал коня, продолжая углубляться во вражеские ряды, которые почти остановились. Наклонился влево, плотно прижав щит к телу. В мощном порыве сокрушил еще одного врага. Теперь кавалерия сибаритов окружала его со всех сторон. Внезапно конь остановился, врезавшись в неподвижно застывшую огромную лошадь. На мгновение его охватила паника. Он почувствовал, что падает, но сумел удержаться в седле. Лошадь справа поднялась на задние ноги и сбросила всадника. Какой-то человек направил на него свою лошадь, но та почему-то двинулась наискосок, подставив Милону левый бок соперника — Он повернулся, воткнул меч тому подмышку и быстро отдернул. Он проник уже в третий ряд вражеской армии, быстро огляделся, чтобы выбрать другого противника и обнаружил, что в сибаритской кавалерии царит полный хаос. Лошади останавливались и кружились на месте, вставали на задние ноги или шли бочком, очень изящным, но бесполезным для боя шагом. Сибориты в отчаянии дергали повод. Они бешено колотили коней, которые их не слушались. 200 всадников, намеревавшиеся прорваться с флангов, не могли сдвинуться с места. Воспользовавшись неразберихой, кротонские всадники вклинились в сиборитскую конницу, крошая и рассекая направо и налево. Сиборитские лошади были обучены одному — радовать взор своих владельцев-аристократов. Их с рождения заставляли танцевать под музыку. Зная это, В первых рядах своей армии Милон разместил сотни музыкальных инструментов и отдал приказ подпустить вражеских лошадей на расстояние, с которого те лучше услышат музыкантов. Те старались изо всех сил, издавали пронзительные звуки, стремительно надвигаясь на неприятельскую армию. «Сработало!» — ликующе подумал Милон. В нескольких метрах от него, в четвертом ряду кавалерии, в ужасе застыл Телис. Он смотрел то в одну, то в другую сторону, не понимая, что происходит. Натиск сибаритов казался неудержимым, и вдруг под звуки грохочущей музыки, доносившейся из кротонских рядов, лошади пустились в пляс. Даже его собственный конь выписывал круги, ритмично встряхивая гривой. Когда грянула музыка, Телис видел, что Милон движется прямо на него. Кротонский колосс, увенчанный лавровым и оливковым венками, мчался во главе своей скудной кавалерии. Телис был убежден, что его сейчас растопчут. Именно в этот момент лошади начали вести себя странно. Милон словно только этого ждал. Мигом рассек мечом одного воина, ударил щитом другого. Пробираясь между рядами конницы, протаранил щитом третьего солдата. К счастью для Телиса, который увидел, что кротонец направляется прямо к нему, какой-то огромный конь встал, как вкопанный на пути, и остановил его лошадь. В это мгновение Бранк, расположенный справа, издал крик и погнал своего коня на Милона. Конь поскакал на кротонского главнокомандующего, как вдруг развернулся и затрусил вперед бочком, нарушая всякую стратегию Бранка. Хотя спартанец быстро с ним справился, Милон, на удивление проворной для своего могучего телосложения, вонзил меч ему в бок. Увидев, как рухнул замертво его самый ценный воин, Телис почувствовал ледяной укус паники. Милон впился в него взглядом. Герой кротона не мог знать, кто перед ним, ведь они никогда прежде не видели друг друга, но избрал его в качестве цели и бросился на него, как молния Зевса. Ловко увернувшись от коня Бранка, он оказался рядом с Телисом. Тот отчаянно пытался держаться лицом к Милону, но конь под ним по-прежнему танцевал. Он повернулся в седле и поднял руку, целясь мечом в полимарха. «Я должен задержать его, пока кто-нибудь не придет мне на помощь», — с тревогой подумал он. Милон нанес удар, и Телис покачнулся. Боли он не чувствовал. Но, отведя глаза, с ужасом увидел, что кисть и предплечье исчезли. Ниже локтя ничего не было. Обрубок выплюнул струю крови, обогревшую гриву коня. Он подумал, что сейчас умрет. В следующий миг меч проломил ему ребра и вошел в легкие. Он недоверчиво уставился на Милона. На лице его он не увидел ненависти, только решимость. Его соперник вытащил меч из груди, причинив острую боль. «Боги!» — пробормотал Телис. и рухнул на лошадь. Проклятое животное продолжало кружиться. Телес соскользнул и упал ему под ноги. Он лежал на боку, уткнувшись лицом в землю. Прежде чем в глазах у него потемнело, он созерцал странный лес лошадиных ног. Меж ними, словно перезрелые груши, падали тела его товарищей. Глава 109. 23 июля 510 года до нашей эры. Резня шла своим чередом. ярости и ожесточения возрастали милон все глубже врезался во вражеские ряды, пытаясь воспользоваться уникальным моментом. он перемещался от одного неприятеля к другому, не останавливаясь ни на секунду он не видел особой доблести в том с какой легкостью убил уже нескольких всадников вражеской кавалерии не я развязал эту битву повторял он себе погружая меч в очередное тело В нескольких метрах впереди вопила окутанная пылью пехота Сибариса, подбираясь все ближе к месту сражения. Милон оглянулся и увидел, что его собственные пехотинцы врезались в неровные ряды сибаритской конницы. Кратонские солдаты бросались на вражеских всадников, как рой разъяренных пчел. Некоторые сибариты пытались спешиться, чтобы продолжить сражение на земле. Они спрыгивали с обезумевших лошадей, но стоило им коснуться земли, как их пронзили кратонские мечи и копья. За несколько минут после начала битвы под копытами истекала кровью более половины всадников Сибариса, самых ценных и хорошо вооруженных солдат этой разношерстной армии. Неопытные солдаты сибаритской пехоты бежали за кавалерией вслепую, окутанные плотным облаком пыли. Такого поворота событий они никак не ожидали. «Наша кавалерия сотрет с земли армию Кратона. не раз уверяли их новоявленные командиры, «А вы всего лишь пройдете следом, чтобы добить оставшихся в живых». Вместо этого перед ними выросла почти непроходимая стена танцующих лошадей. воины сибариты, занимавшие первые ряды, замедлили бег, перейдя на неуверенную рысцу, а затем и вовсе остановились в нескольких шагах от конной стены. Через несколько секунд они с ужасом увидели, как к ним приближаются первые кротонские всадники. Милон первым направил коня на испуганную сибаритскую пехоту. Вскоре после этого остальная конница кротонцев с пылом набросилась на 30 тысяч неопытных и плохо вооруженных обывателей. «Во имя Зевса. Это все равно, что напасть на толпу, собравшуюся на рыночной площади», — подумал Милон. Он почувствовал, что пыл его ослабевает, но немедленно взял себя в руки. Любое проявление милосердия до того, как противник начал отступление, могло привести к гибели его собственных солдат. Он махал мечом направо и налево, открывая водоворот крови и смерти. Заметил, что ноги у него изранены и исколоты, но на нем была прочная кожаная кольчуга, а нападавшие были вооружены лишь острыми палками да столовыми ножами. Через некоторое время вокруг его лошади образовалась пустота. Милон выпрямился в седле, чтобы проверить обстановку позади себя. Он разделил свою пехоту на три подразделения. Первые два завершали истребление всадников сибаритов. и присоединялись к коннице, тесня армию сибаритских обывателей. Третье подразделение, видя, что в битве оно оказалось лишним, а продвигаться вперед невозможно, разделилось на два отряда и зашло с флангов. Солдаты поднимались по склону холма или заходили в море, пока не окружили поле боя. Обойдя сибаритскую армию с другой стороны, они бросились на пехоту. Милон зарычал довольный действиями своих командиров и снова устремил взор на наступавших врагов, Сибариты топтались на месте, сталкиваясь друг с другом и пытаясь отъехать подальше. Но несколько солдат явно намеревались вступить с ним в бой. Он стиснул зубы и бросился на них. Лобовая атака кратонской кавалерии в сочетании с боковыми атаками третьего подразделения заставила пробившихся вперед сибаритов отступить. Тем не менее инерция толкала их чрезмерно разбухшее войско вперед, посылая прямиком на кротонские мечи. У большинства несчастных даже не было щитов. Первые удары приходились на плечи или руки, которые они поднимали перед собой в тщетной попытке хоть как-то себя защитить. С высоты своего статного коня Милон видел, что нечто подобное происходит повсюду. Паника заставляла сибаритов отступать, прокатившись по их армии до последних рядов. Замыкающие солдаты все еще продолжали проталкиваться вперед, не видя, что происходит на передовой линии. Окутанные густой пылью, Они напирали на 40 передних рядов, толпящихся без всякого построения. Вокруг слышались непрекращающиеся вопли, полные ужаса и агонии. Но задние ряды не знали, кому они принадлежат. Когда они заметили, что масса отталкивает их назад, некоторые принялись отступать. Но вскоре наталкивались на острые мечи тех, кто был призван помешать отступлению. Тем не менее, некоторые обратились в бегство. Их безжалостно закалывали, а остальные с удвоенной силой кидались в бой. «Вперед!» — испуганно кричали они товарищам. «Продвигайтесь во имя Зевса! Продвигайтесь вперед, или нас всех перережут!» Все новые и новые ряды кротонцев врезались в Сибаритскую армию. Отступавшие двигались вспять непрерывной волной. К ним присоединялись те, кто подвергался атакам с флангов. Сибаритская армия, вытянувшаяся лентой шириной в километр и глубиной в 30 метров, представляла собой колышущуюся массу людей, мгновенно перешедших от эйфории к истерическому ужасу. Иногда волны этой толчии начинали двигаться в противоположные стороны. Там, где они встречались, лопались грудные клетки. Музыканты играли уже минут двадцать. За это время армия Кротона уничтожила почти 2000 сибаритских всадников. Исключение составляли 30 или 40 солдат, которым удалось совладать со своими конями и бежать с флангов. Сейчас они скакали к Сибарису. Вскоре сибаритская пехота отступила. «Пало четверть их солдат», — подсчитал Милон. Смерть замедлила свое кровавое пиршество. Завалы трупов в зоне битвы затрудняли продвижение. Чтобы продолжать атаку, кротонским гоплитам приходилось карабкаться по грудам мертвых тел. Иногда приходилось вручную освобождать себе путь, разгребая тела, доходящие им до пояса. К несчастью сибаритов, пытавшихся спастись, их окружило третье пехотное подразделение Кратона. Бегство было настолько повсеместным, что им удалось прорвать окружение в нескольких точках, и в итоге были убиты тысячи людей. Остальные бежали к реке, туда, где находился их лагерь, и где они еще совсем недавно мечтали о легкой победе. Пехота Кротона бросилась вслед за ними. Однако оружие и кольчуги замедляли преследование, позволяя нагнать лишь тех, кто был в плохой форме или же ранен. Милон еще не отдавал приказа брать пленных. Для разоружения и охраны противника требовались войска, необходимые пока для ведения боевых действий. Теснимые враги падали от полученных ран, но в любой момент могли подняться на ноги и атаковать со спины. Фронт продвигался вперед, и оставлять врагов живыми было крайне опасно. В нескольких метрах позади фронта кратонские воины, временно покинувшие сражения, вонзали мечи в грудь или, если мешало кольчуга, то в шею, поверженных сибаритов. Милон натянул поводья, позволяя отступить сиборитам, на которых чуть не упал. Его руки и ноги были перепачканы его собственной и чужой кровью. Вокруг было столько трупов, что едва виднелась земля. Он наблюдал за тем, как рассыпается вражеская армия. Вся равнина от моря до холма представляла собой сплошное скопище бегущих людей. Он поднял руку, махнул мечом, и закричал, чтобы привлечь внимание командующих конницей. «За мной! Мы должны взять их в плен!» Он несколько раз повторил «в плен». Полимарх знал, что если этого не сделает, Сибаритов перебьют всех до одного. Он поскакал к реке, объезжая поле боя со стороны холма и обогнав своих пехотинцев, а затем Сибаритов. Половина его конницы следовала за ним. Он посмотрел направо. Остальные всадники продвигались по берегу моря, замыкая окружение. Сибориты, которых он обгонял, пребывали в полном отчаянии. Они видели, что им удалось уйти от вражеской пехоты, но изнурительный бег не спасал. С обоих концов равнины к ним устремились конные ряды с явным намерением отрезать путь к отступлению. Некоторые остановились, но сразу же побежали дальше, увидев, что на них вот-вот набросятся кротонские гоплиты. Не снижая темпа, Милон продумывал следующие шаги. «Мы не сможем догнать сбежавших всадников», — беспокоился он. «Эти всадники прибудут в Сибарис на закате дня и оповестят весь город». Тем не менее, он надеялся, что Сибарис сдастся легко. Их армия потеряла большую часть боеспособных людей, им придется принять все выдвинутые условия, первые из которых — восстановление аристократического правительства. Кроме того, эти условия их заставят выполнить немедленно. Если предоставить хоть малейшую свободу действий, они используют золото, конфискованное у богачей, и наймут новую мощную армию. Не переставая пришпоривать коня, Милон обернулся. Он уже обогнал группу бегущих сибаритов метров на 200. Он заметил, что некоторые уходят по склонам холмов. Невозможно было рассчитывать только на помощь горстки всадников, которыми он сейчас располагал. Он сделал знак наступающему к морю кавалерийскому отряду, и тот повернул, чтобы встретиться посередине пути. В этом месте они замкнут окружение. Два ряда конных воинов соединились в один и повернулись к противнику. Сибариты все еще бежали в их сторону. Многие из тех, кто оказался ближе к холмам, изменили траекторию, чтобы присоединиться к бегущим по склонам. Как только прибудет пехота, кротонцы замкнут окружение, и тогда уже никто не уйдет. Сибариты замедлили бег, остановившись в нескольких шагах от всадников. Они оглянулись, вытаращив от ужаса глаза, и увидели, как их догоняют измученные товарищи. За ними гнались пехотинцы, которые того и гляди их настигнут. Они уставились на всадников с обнаженными мечами. Было очевидно, что смерть неизбежна. Милон пришпорил коня и высоко поднял меч. Сибариты и кротонцы уставились на него в таком напряженном молчании, что можно было услышать шум волн. «Пленники, лечь без оружия!» Он указал на землю перед ближайшими к нему сибаритами. «Я сказал на землю!» Мгновение сибариты колебались, однако слово «пленники» пробудило в них проблеск надежды. Стоявшие перед Милоном солдаты легли, не сводя глаз со всадников. Милон повернулся. «Двигайтесь к морю», — приказал он нескольким своим людям. «Держитесь вдоль берега и проследите за тем, чтобы сибариты понимали. Если они сдадутся, им сохранят жизнь». «Донесите мой приказ и до нашей конницы». «Да, господин». Всадники затрусили прочь, выкрикивая его указания встречным конным кротонцам и сиборитам. Милон повернулся к другому отряду. «Поезжайте к холмам, передавайте всем то же сообщение». Он повернулся к третьей группе всадников. «А вы за мной». Милон поскакал вперед. Лежа на земле, испуганные сибариты увидели, что кратонский главнокомандующий мчится прямо на них с поднятым мечом. Они откатились в сторону в отчаянной попытке предотвратить удар, но Милон ограничился тем, что проскакал мимо поверженных сибаритов, пока не достиг первых кротонских пехотинцев. Там он разделил свою группу всадников и поскакал между двумя рядами, передавая приказ брать сибаритов в плен. Ему пришлось дважды проделать один и тот же путь, пока убийства не прекратились. В конце концов удалось окружить около 10 тысяч человек. Должно быть, сбежали пять или шесть тысяч. сказал себе Милон. Он оглядел обе стороны равнины, и ему вдруг пришло в голову, как сейчас мучаются неизвестностью жителей Кратона. Он подозвал пару гонцов и послал их в совет и общину, чтобы они передали весть о победе и истреблении грозной сибаритской конницы. Когда гонцы ускакали, Милон отдал приказ созвать командующих и двинулся к северной части равнины. Он был доволен захватом стольких пленных. Этого было достаточно, чтобы взять в плен весь Сибарис. Тридцать тысяч человек, которые так неразумно решили поиграть в войну, значительно превышали цифру, которую мог позволить себе потерять этот город. Если они не вернут хотя бы десять тысяч пленных, Сибарис безнадежно увянет. Через несколько минут он встретился с пятью своими командирами. Время поджимало, поэтому они даже не спешились. — Что с телемахом? — спросил Милон про единственного отсутствующего командира. — Он погиб, господин. Ответил командир полидамант. Его конь упал на землю, столкнувшись с сиборитской конницей. Ему удалось уничтожить нескольких врагов, но затем. Полидомант понурил голову и замолчал. Телемах был его двоюродным братом. Милон вздохнул и покачал головой. В начале битвы он сомневался, можно ли заставить лошадей танцевать под музыку. Что, если план не сработает? Он знал, что в таком случае погибнут все. Однако, выведя из строя сибаритскую кавалерию, он бы неизбежно потерял какое-то количество человек и надеялся, что среди погибших не будет никого из его командующих ветеранов. «Мы воздадим ему должные почести, но с этим придется подождать», — подумал он. «Каковы наши потери?» На этот раз вновь ответил Полидамант. За ним водилась заслуженная слава одним взглядом определять численность армии. «В кавалерии мы потеряли около 200 лошадей и 100 всадников. Среди них несколько раненых, но большинство мертвы. В пехоте потери меньше тысячи, может быть, восемьсот. Одна треть убита, остальные ранены. Милон нахмурился и посмотрел в землю. Эти цифры были хороши по сравнению с тем, что могло бы произойти, но сейчас он не был ими доволен. Сражение прошло слишком успешно для подобных потерь. «Хорошо», — сказал он наконец. «Сделаем следующее. Половина первого пехотного подразделения встанет лагерем вокруг пленных». Остальная пехота отправится к Сибарису. Мы отправим вперед кавалерию, чтобы попытаться отрезать путь тем, кто сбежал. Думаю, их около шести тысяч». Он посмотрел на Полидоманта, тот кивнул, показывая свое согласие с цифрами. «Надеюсь, мы сможем захватить хотя бы половину. Для этого третий пехотный отряд должен продвигаться форсированным маршем, а затем мы сделаем то же, что и здесь. Конница их остановит, затем прибудет пехота и возьмет их в окружение». «Пленных, по возможности, не убивайте». Он умолк, и командиры кивнули. «Взяв пленных, мы отправим их под конвоем сюда, на эту равнину, чтобы удерживать всех вместе. Затем разобьем лагерь неподалеку от Сибариса, пусть как следует испугаются. Сегодня они не уснут, и завтра будут в подходящем состоянии, чтобы вести переговоры». Он посмотрел на север. По холму с другой стороны реки бежал какой-то человек. Сибаритских лошадей, видно, уже не было. «Сбежавшие всадники сообщат им последние новости, но у города больше нет средств, чтобы с нами сражаться». Милон взглянул на солнце. «Я хочу добраться до Сибариса, пока не стемнело. В путь». Глава 110. 23 июля 510 года до нашей эры. Глаза за черной маской холодно смотрели на равнину. Их хозяин не шевельнулся с тех пор, как началась битва. Он едва дышал, положив руки на бедра и ослабив поводья. Солнце ярко сияло на фоне безоблачного неба. День обещал быть жарким, поэтому ветерок, пока еще прохладный и свежий, через несколько часов принесет липкое зловоние мертвечины. От подножия их холма до самого берега моря человек в маске видел одну и ту же картину: горы убитых людей и лошадей, пропитанная кровью земля и несколько солдат, помогающих раненым. Кое-где виднелись уцелевшие сибаритские лошади. Кратонские солдаты отгоняли их, чтобы позаботиться о них позже. Для военной кампании против Сибариса невозможно будет использовать лошадей, которые танцуют под пение духовых. «Действительно гениальная уловка», — отметил человек в маске. Наверняка подсуетился сам Пифагор. Старик все еще способен на дельные мысли. Не стоит его недооценивать. Человек в маске перевел взгляд на север. Равнина была усеяна трупами на целый километр. Дальше стояли кротонские солдаты, сторожившие тысячи пленных сибаритов. Основная часть армии Кратона форсированным маршем продвигалась вдоль реки к Сибарису. «Вернемся в убежище», — прошептал человек в маске, повернувшись к барею. Великан неподвижно смотрел на поле брани. Через несколько секунд он очнулся и последовал за хозяином. Пока они спускались с холма по склону, ведущему прочь от равнины, человек в маске спокойно обдумывал следующие шаги. Невозможный сценарий «Победа армии Кротона» сделался реальностью, однако на самом деле это лишь приближало его к собственной цели — отмщению и господству. Если бы победили Сибариты, он бы спустился сейчас с другой стороны холма, чтобы присоединиться к Телесу при взятии Кротона. Теперь же он отправится в убежище и оттуда вновь свяжется с килоном. Он с надеждой подумал о золоте, которое отсыпал многим кротонским командирам. Он сделал это на всякий случай, чтобы контролировать их действия после маловероятного разгрома сибаритов. Если бы командиры погибли, золото оказалось бы потерянным впустую, но теперь оно должно обеспечить ему успех. Абсолютная власть над советом Кратона. прошептал человек в маске. Через три часа после окончания битвы чьи-то крики прервали раздумья Пифагора. Он размышлял о собрании, которое должно было состояться через пять дней у Милона. Он был уверен, что оно прояснит и упрочит будущее братство. Он отвел взгляд от священного огня и переключил свое внимание на возгласы, доносившиеся снаружи. «Учитель Пифагор! Учитель Пифагор!» В голосе, проникавшем сквозь каменные стены, звучали нотки ликования. «Сработало», — сказал он себе, вздохнув. Пифагор улыбнулся каменным музом, но в улыбке его проскальзывала печаль. Войны означали нелепую смерть многих невинных людей. Он повернулся и вышел во дворик полукруглого храма. Десятки людей толпились возле колонн, обрамлявших вход. Ученики и сибариты беженцы окружили совсем молодого, улыбающегося солдата. Было очевидно, что это гонец. Приветствую тебя, воин. Ты от Милона? Да, учитель. Гонец поклонился, смущенный внушительным видом философа. Он поручил мне доложить тебе, что наша армия одержала великую победу, когда напала их кавалерия, музыканты заиграли на сотнях инструментов и севаридские лошади пустились в пляс. Всего за полчаса мы уничтожили всех всадников и половину пехоты, около пятнадцати тысяч солдат с вражеской стороны. Гонец нахмурился, испытывая радость пополам с горем. «И пятьсот с нашей». Пифагор почувствовал боль в груди и закрыл глаза. От главка он знал, что за восстанием в Сибарисе стоит неизвестный в маске. Люди погибли в битве из-за ненависти и ожесточения его противника. Гонец продолжал. «А еще у нас десять тысяч пленных. Сбежали около шести тысяч сибаритов, но Милон преследует их, двигаясь к Сибарису. Сегодня ночью наша армия разобьет лагерь возле города, а завтра потребует от сибаритов безоговорочной сдачи. Сиборитские аристократы восторженно загалдели. Сутки напролет они, не отрываясь, пристально смотрели на северную дорогу, боясь, что в любой момент появится вражеская конница. Пифагор поблагодарил гонца за новость и пошел назад. Несколько сибаритов бросились ему навстречу, желая услышать его мнение об исходе битвы. Но он на ходу остановил их, подняв руку, и снова исчез в храме мусс. «Иногда бывает очень больно поступать правильно», — подумал он. Идея вывести из строя сибаритскую конницу с помощью музыкальных инструментов принадлежала ему. Это был единственный выход, но он чувствовал бесконечную печаль, представляя себе недавнюю резню. Музыка играла огромную роль в его учении. Он часто использовал ее для достижения определенных эмоциональных состояний. Не раз она помогала вылечить недуги тела или разума. Но он впервые использовал ее силу для убийства. «Иногда ради созидания приходится уничтожать», — напомнил он себе. Таков один из законов природы, но в эти минуты он принес ему слабое утешение. Он сосредоточился на вечном огне богини Гести. Пламя танцевало задумчивый танец. Он закрыл глаза и заставил себя расслабиться. Они переживали критический момент. Община нуждалась в нем больше, чем когда-либо. Ему быстро удалось успокоить свой дух. Впрочем, в голове вертелась еще одна тревожная мысль. «Надеюсь, Милон добьется от Сибариса быстрой и бескровной сдачи».